Глава 8 «Мы должны возвращаться в Альдорф!» — закричал Феликс, срывая кольцо со скользкого шнура на шее Скавина. «Немедленно!» Остальные с любопытством повернулись к нему. Феликс поднял кольцо. «У этого мерзкого создания кольцо моего отца!» «Это должно быть...» Феликс обнаружил, что не может заставить себя озвучить то, чего он боялся, что Скавины, скорее всего, совершили. «Я не знаю, кто это сделал, но я должен немедленно вернуться в вальддорф чтобы выяснить лично». Глаза Готрика сузились, когда он взглянул на кольцо. Макс обеспокоенно шагнул вперед. «Феликс, это ужасно. Ты уверен, что это кольцо твоего отца?» «Конечно, я уверен», — отрезал Феликс, протягивая его. «Посмотри на это. На нем надпись «Ягер». «В последний раз, когда я его видел, оно было у отца на руке». «Скавины были в его доме! Я должен вернуться как можно скорее!» «Нет!» — крикнула Клаудия у них за спиной. «Ты не сделаешь этого!» Они повернулись. Она с трудом поднималась на ноги, запутавшись в своих мокрых одеждах. Феликс впился в нее взглядом. «Ты мне будешь приказывать?» — горячо спросил он. «Нет», — повторила она, невидящим взглядом, глядя мимо него в сторону моря. «Мы не уйдем!» Она вытянула дрожащий палец, указывая за дрейфующий столб черного дыма, который был всем, что теперь осталось от гордости Скинстаада. «Мы пойдем туда! Вот где кроется зло!» Феликс выругался себе под нос. «Будь проклята эта женщина и ее неуместные видения!» Он действительно начинал думать, что она сделала это нарочно. Остальные посмотрели на воду в том направлении, куда указала девушка. Феликс неохотно присоединился к ним, вопреки всему, надеясь, что там ничего не будет. К сожалению, там что-то было. Примерно в миле от них, на расстоянии, которое они не могли разглядеть, когда шел самый сильный дождь, в густых облаках, застилавших небо от горизонта до горизонта, появился разрыв, и рваные края дыры медленно кружились, как каша, которую помешивают ложкой. Луч тусклого солнечного света сквозь разрыв струился прямо вниз. Феликс вздрогнул от этого неестественного зрелища. сквозь весь этот туман и дождь было трудно что-либо разглядеть, но казалось, что вода под отверстием клубится точно так же, как облака. Нет, будь оно проклято, я отказываюсь, сказал он, чувствуя, как кровь сильно стучит у него в висках. Древняя злость незапамятных времен может хоть раз подождать. «Моему отцу может быть... может быть причинен вред, и я намерен немедленно вернуться к нему». «У нас нет корабля, человечий отпрыск», — заметил Готрек. «Мне все равно, я пойду пешком». «Конечно, мы отправимся вместе, Феликс», — сказал Макс терпеливым голосом, каким обычно разговаривают с обиженным ребенком. «Сейчас у нас нет выбора, но раз уж мы здесь, мы должны совершить то, зачем прибыли». «Один день из двадцати ничего не изменит». «Это могло бы изменить весь мир!» — крикнул Феликс, свирепо оглядывая их всех. «Неужели они не поняли? Его отец, возможно, умирает. Скавины могли сделать с ним все, что угодно». Готрек опустился на колени и горстью песка счистил кровь со своего топора. «Крысы уже сделали то, что сделали, человечий отпрыск!» — сказал он, не поднимая глаз. «Неважно, как быстро мы вернемся, мы не можем повернуть время вспять». Феликс сдержал гневный ответ, пытаясь найти какой-нибудь изъян в холодной логике истребителя, но, наконец, в последний раз, пнув мертвого скавина, он выдохнул. «Ладно, прекрасно. Давай посмотрим, где кроется зло, но потом я возвращаюсь в Альдорф с тобой или без тебя». «Спасибо тебе, Феликс», — сказал Макс. Остальные отвернулись и стали собираться, чтобы к рассвету покинуть этот берег. Феликс шагнул к мертвому крыса-огру и вытащил свой меч, застрявший у него между рёбер. — Человечий отпрыск! — сказал Готрек. Феликс обернулся на голос и увидел, что истребитель пристально смотрит на него своим единственным жёстким глазом. — Да? — Месть умеет ждать! — сказал Готрек, затем вложил свой топор в ножны и отвернулся. Полчаса спустя, после того, как Макс и Этельнир, насколько могли, обработали раны выживших, и после того, как тела убитых были зарыты в песок, а могилы помечены так, чтобы их можно было забрать позже, остатки десантной группы отправились навстречу клубящимся облакам в одиночной шлюпке. Готрек, Феликс, капитан Рион, трое его невредимых эльфов и два оставшихся мечника из рейкс-гвардии сидели на веслах, в то время как Этельнир, Макс, раненый эльфы и рейкс-капитан Оберхоф сидели сзади, а Клаудия стояла впереди, глядя вперед на ветер и дождь. Феликс в очередной раз поборол желание толкнуть ее за борт. Несколько раз во время путешествия у него возникало отчетливое ощущение, что за ними наблюдают, но когда он оглядывался назад, он никого не видел на берегу и никаких морд скавинов покачивающихся в воде, поэтому решил, что это было его воображение, хотя до сих пор и оставалось загадкой, куда делись плавающие крысолюди. Чем ближе они подходили к разрыву в клубящихся облаках, тем сильнее становился дождь, Пока примерно в полумиле от него они не достигли эпицентра причудливой бури. Все стало ярким и прозрачным, а осеннее солнце косо светило сквозь неровные проемы, освещало темно-синюю воду и кое-что еще. Стоя на носу, Клаудия первой увидела это. «Там... там есть дыра в воде!» Феликс перестал грести и повернулся вместе с остальными. «Дыра...» Макс стоял, прикрывая глаза рукой и глядя вперед. «Водоворот!» «Он... он огромен!» — закричал капитан Оберхов. Готрик хмыкнул, как бы говоря, что это было именно то, чего он ожидал от воды. Феликс встал и посмотрел вперед. Там действительно был водоворот, и он действительно был огромным, почти полмили в поперечнике, точное зеркало разрыва в облаках, которые клубились над ним. Море вокруг водоворота бурлило и пенилось, как вода, стекающая в канализацию, и шум, похожий на бесконечно разбивающуюся волну, достиг их ушей только тогда, когда они вышли из-под дождя. Феликс в ужасе сглотнул слюну. Это была огромная пасть в море, жаждущая проглотить их. «Ну, вот и все», — нервно сказал он. «Теперь, когда мы это увидели, мы можем вернуться». «Мы сообщим Высшему Совету Мариенбурга, что на них надвигается водоворот, и они могут... Э, принять меры». «Угроза заключается не в водовороте», — сказала Клаудия. «Это то, что находится внутри него. Я чувствую его, но мы должны подойти ближе». Феликс раздраженно выругался. «Видения женщины продолжали приводить их ко все большим неприятностям». Разве пророчество не должно предостерегать человека от опасности, а не тащить его навстречу ей? — Ты же не серьезно? Нас засосет внутрь. Мы умрем. — Я тоже что-то чувствую, — сказал Этельнир. — Здесь кроется великое зло. Гребите дальше. Феликс посмотрел на Макса в поисках поддержки. Волшебник колебался, но Феликс смог увидеть жажду знаний в его глазах. «Я не могу защитить вас от этого, лорд-магистр», — сказал Оберхов, срываясь с места. «Лучше всего повернуть назад». «Да, повелитель», — сказал капитан Рион Этельниру. «Наши мечи бесполезны против такой угрозы». «Наконец-то хоть какие-то голоса разума», — подумал Феликс. «Тем не менее», — заявил Этельнир. «Мы должны подойти ближе, чтобы попытаться почувствовать, что является причиной всего. Гребите дальше». Макс перевел взгляд с Феликса на Оберхоффа и Этельнира. «Возможно, немного ближе», — сказал он наконец. «Только будь осторожен». Капитан Оберхофф вздохнул. Челюсть триона сжалась. Они обменялись взглядами, полными товарищеского сострадания. Феликс и остальные неохотно взялись за весла и медленно подгребли чуть ближе. Была видимая грань между неспокойными морскими волнами и быстрым рябым течением, которое огибало большой вихрь. Они приближались к линии, отмеряя каждый грибок. Наконец, они начали ощущать мощный рывок течения к килю лодки. «Начало затягивать!» — сказал Феликс громче, чем хотел. «Тогда немного отступи держись!» — спокойно сказал Этельнир и шагнул к носу лодки. Феликс бросил взгляд на своих товарищей, которые вместе работали над тем, чтобы изменить направление грибков и остановить лодку. Воины выглядели нервными, Готрек разъярённым, а эльфы спокойными, как удавы. Наконец, лодка неуверенно остановилась, беспокойно раскачиваясь на воде, когда течение тянуло её в одну сторону, а их работа веслами в другую. Казалось, что они балансируют на шаткой скале. Один промах, и все они полетят ко дну. Феликс вытер пот со лба и продолжил грести. Клаудия и Макс присоединились к Этельниру на носу лодки и закрыли глаза, что-то бормоча себе под нос. Сияние света начало мерцать вокруг седовласой головы Макса. Рябь исказила воздух вокруг Этельнира. Клаудия смотрела на клочок неба, проглядывавший сквозь облака, и яростно шептала заклинание. Феликс, Готрек и остальные продолжали медленно, но неуклонно налегать на весла, удерживая лодку на месте, в то время как заклинания волшебников становились все громче и монотоннее. Три разных заклинания переплетались друг с другом, как какая-то неземная мелодия, и Феликс почувствовал странное давление и неожиданные эмоции, давящие на него изнутри и извне. Клаудия начала раскачиваться на месте, и Феликс испугался, что она выпадет из лодки. В разгар всего этого Оберхофф поднял крик. «Корабль!» Макс мгновенно замолчал. Клаудия и Этельнир более неохотно. Готрик, Феликс и остальные повернулись, следуя за пальцем капитана. На дальней стороне штормового глаза двигалась темная фигура прямо за завесой дождя. «Продолжай грести, человек!» — сказал капитан Рион. Феликс поспешно вернулся к своему веслу, на его быстрый взгляд заметил корабль с черным корпусом, маленький, но с носом, похожим на нож, с черными парусами и рядами длинных весел по оба борта. «Азуриан, сохрани своих благородных сыновей!» прошептал молитву Этельнир, и его бледная кожа стала еще белее. «Все так, как я и опасался. Корсары Наггарота!» «Что?» спросил Оберхов. эльфы ответил Макс. «Нам лучше вернуться на берег», сказал Феликс. Макс кивнул. «Да, пожалуй, это было бы разумнее всего». «Но источник пророчества!» закричала Клаудия. Никто ее не слушал. Даже Этельнир, в ледяном ужасе смотревший на черный корабль, казалось, больше не интересовался водоворотом. Готрек, Феликс и воины-люди, и эльфы наклонились к своим веслам и снова погребли назад, но теперь гораздо быстрее. Тем не менее, они едва удалялись от водоворота. «Лорд Этельнир, фрейлейн Палленбергер, садитесь», — сказал Макс. «Мы должны держаться как можно ниже и надеяться, что они нас не увидят». Клаудия и Этельнир присели на корточки. Девушка раздраженная, эльф, как обрушившийся шатер. Он оглянулся на гребцов «Мы не можем плыть быстрее?» — спросил эльф. «Если хочешь плыть быстрее», — ответил Готрек. Гриби". Высший эльф с ужасом посмотрел на последнюю пару весел на дне лодки. «Немыслимо! Я никогда...» «Позвольте мне!» — перебил Оберхоф, делая шаг вперед и беря одно из весел. «А я возьму второе», — сказал Макс, поднимая другое весло. Капитан рейкс гвардии и магистр сели на последнюю скамью, вставили весла в уключины и начали грести вместе с остальными. Готрик с отвращением фыркнул на Этельнира. «Уступаешь старику махать веслом вместо себя!» «Да хляк с хилыми запястьями!» Его ворчание затихло, когда он снова налег на весла. Они гребли дальше, подтягиваясь изо всех сил, в то время как корабль темных эльфов продолжал свой круговой маршрут вокруг эпицентра шторма, но даже с дополнительной помощью Макса и Риона они продвигались все еще очень медленно. «Что он делает?» — спросила Клаудия, наблюдая за кораблем. «Держится на разумном расстоянии от этого водоворота», — мрачно сказал Феликс. «Мы должны были попробовать то же самое», — пробормотал Оберхоф себе под нос. Черный корабль подплыл ближе, двигаясь как стрелка часов по краю круга. Феликс обнаружил, что сгорбился над веслами, стараясь держаться как можно ниже. Корабль темных эльфов вскоре оказался достаточно близко, чтобы даже сквозь завесу дождя он смог разглядеть отдельные ванты, поднимавшиеся к черным парусам, и членов команды, взбирающихся по ним. Он увидел начищенный шлем офицера, поблескивающий на кормовой палубе, и страшные эмблемы, украшавшие флаги, развивающиеся на верхушках мачт. Корабль теперь шел почти параллельно им. Феликс затаил дыхание. «Плыви дальше». подумал он, закрывая глаза. «Плыви дальше! Проходите мимо нас и продолжайте движение по кругу!» Увы, это сработало так же хорошо, как и большинство других детских заклинаний. Резкий крик эхом разнесся над водой, и Феликс снова открыл глаза. Марсовой остроухих пиратов указывал на них с верхней площадки и кричал на палубу внизу. «Они нас заметили!» — сказал капитан Оберхов, дополнив свой вывод смачным проклятием. С быстротой, говорившей о решительном капитании и хорошо обученной команде, черный корабль отклонился от курса и направился прямо на них. Его мокрые черные паруса блестели, как панцири жуков, когда судно ворвалось в солнечное око шторма. Корабль двигался к ним под косым углом через открытое море, как горячий нож сквозь масло, приближаясь с пугающей скоростью. «Гребите!» — крикнул Этельнир. «Гребите сильнее!» «Почему бы тебе не нагреть воздух и не подуть им?» Сказал Готрек, сильно налегая на весло. «Неужели ни у кого из вас нет никаких заклинаний, которые могли бы нам помочь?» Спросил Феликс, прежде чем эльф успел ответить оскорблением. «Все мои заклинания направлены на исцеление и прорицание», сказал Этельнир. «Гребля принесет больше пользы, чем все, что я могу предложить на данный момент», сказал Макс. Феликс перевел взгляд на провидицу. клаудия «Я? Я не знаю», — беспомощно ответила она. Феликс стиснул зубы, пока он, Готрик и остальные гребли изо всех сил. Маленькая лодка по-прежнему только ползла, в то время как корабль темных эльфов с каждой секундой приближался, и казалось, что они никогда не оторвутся от этого чудовищного преследователя. «Они хотят протаранить нас!» — крикнул Этельнир. «Разве они не должны бояться сами угодить в водоворот?» «У них достаточно скорости и парусов, чтобы уйти», — ответил Макс. «Мы таким похвастать не можем». Маленькая лодка задвигалась быстрее, по мере того, как они удалялись от коварных объятий водоворота, но все равно она была недостаточно быстрой. Черный корабль плыл теперь всего в 50 ярдах от них. Они никак не могли избежать столкновения. «Это бесполезно запричитал Этельнир. «Мы обречены». «Хорошо», — сказал Готрек, бросая весло и снимая топор со спины. Он шагнул на нос и поманил приближающийся корабль мощной рукой. «Давайте, вы, безбородые скелеты! Я разнесу эту плавающую зубочистку в щепки!» Все остальные приготовились к столкновению. Капитан друка и однако, не стал атаковать в лоб. Вместо этого в последний момент он резко повернул влево и пронесся мимо них вне пределов досягаемости. Но хотя корабль их и не задел, поднявшаяся волна едва не опрокинула их и отбросила назад, обдав лавиной белой пены, сбросившей Феликса и других гребцов со своих скамеек. Гуатрик кубарем полетел в воду и не дал себе сгинуть под волнами только потому, что, переваливаясь, успел схватиться за одну из уключин и держался за нее изо всех сил. Феликс мог слышать надменный смех, доносящийся с черного корабля, когда его высокий корпус прошипел всего в нескольких ярдах от лодки. Когда остальные пришли в себя, Феликс встал на колени и схватил истребителя за руку, помогая ему подтянуться обратно. — Над чем смеялись эти негодяи? — спросил капитан Оберхов снова садясь за весло. — Они промахнулись. — Нет, — ответил Этельнир, глядя в сторону водоворота. они не промахнулись Феликс и остальные повернулись, чтобы увидеть то, на что он смотрит. Сердце Феликса упало. Маленькая шлюпка теперь находилась глубоко в полосе стремительного течения, окружавшего крутящуюся бездну. Он чувствовал, как их затягивает в смертельные объятия водоворота. «Черт возьми!» — сказал капитан Оберхоф. «Греби!» — крикнул Макс. «Быстрее, друзья!» Готрек, Феликс, Эльфы и люди снова взялись за весла и попытались грести одновременно. Все было безнадежно. Течение тащило их в бок вокруг водоворота быстрее, чем мог бы бежать человек, и с каждым кругом приближало к центру. Их весла ничего не могли противопоставить бешеному потоку воды, они только дергали лодку то в одну, то в другую сторону. У Феликса кровь застыла в жилах. Выхода не было. Они все умрут здесь, побежденные не каким-нибудь огромным монстром или коварным врагом, а гравитацией. Водоворот затянет их в свою бурлящую утробу, и они просто утонут». Сверкающий склон становился все ближе, такой гладкий и глинцевитый, что казался почти неподвижным. Феликс оглянулся на своих спутников. «Готрек, капитан Оберхоф и его Рейксгард — Рион и его воины все мрачно налегли на весла, стараясь не сдаваться до последнего. Макс тоже усердно греб, но его взгляд казался отсутствующим, словно он искал какое-то решение. Клаудия смотрела на водоворот широко раскрытыми глазами, скорчившись на носу лодки и что-то бормоча себе под нос. Этельнир, казалось, тоже молился. Его глаза были закрыты, а тонкие ладони сложены перед грудью в мольбе. Капитан Рейхсканцлера Оберхов бормотал снова и снова «Сигмар, поприветствуй меня в своем зале». Его глаза были закрыты, и Феликс обнаружил, что повторяет молитву вместе с ним. Они погружались в пасть водоворота, проносясь по ней под углом, подобно шарику, спускающемуся по спирали в воронку, сделанную из зеленого бутылочного стекла. Угол наклона становился круче с каждой секундой, и все вжались в лодку, цепляясь за ее борта. И вот наклон стал полностью вертикальным, тогда они в свободном падении стремительно полетели вниз. Клаудия закричала, а Феликс, испугавшись, подумал, что он мог бы сделать то же самое. Остальные ругались и кричали, начиная падать быстрее, чем лодка, поскольку сопротивление корпуса водяным стенкам замедляло его. Феликс инстинктивно ухватился за одной из скамеек для весел, чтобы удержаться, и посмотрел вниз, в зеленый колодец, испуганный, но полной решимости встретить свою смерть лицом к лицу. Шок от того, что он там увидел, почти выбил из него весь страх. Во-первых, стенки водоворота не сужались, как он ожидал, а уходили прямо вниз, оставляя открытым небу круг океанского дна шириной в полмили. Во-вторых, с грязного дна поднимались вверх разрушенные белые башни и здания древнего города. «Клянусь вечной королевой!» — сказал Этельнир. «Город!» — с благоговением произнес Макс. «Город, который в считанные секунды станет их последним пристанищем», — подумал Феликс. Бормотание Клаудии стало более высоким и громким, Феликс не мог сказать, какому богу или богине она молилась, но, похоже, кто бы это ни был, они ее не слушали. «Это плохая судьба», — сказал Готрек, пристально глядя вниз на быстро приближающееся морское дно. «Я согласен», — проговорил Феликс, и комок беспомощной ярости подступил к его горлу. «Теперь он никогда не узнает, что случилось с отцом. Теперь он никогда не уладит отношения с Ульрикой». Теперь он никогда не закончит эпопею смерти Готрака. Он возложил всю вину на Клаудию. Это были ее проклятые видения, которые привели их сюда. Эта женщина, казалось, была полна решимости разрушить его жизни душевный покой с того самого момента, как впервые увидела его. Это бедствие было именно тем, чего она заслуживала за свою глупость. Он бы посмеялся над ее кончиной, если бы не собирался разделить ее с нею. Внезапно провидица поднялась с корточек, раскинула руки и нырнула с лодки. Феликс уставился на нее. Неужели она, наконец, сошла с ума? Неужели смирилась с неизбежным? Но затем девушка поднялась над ними, или, скорее, они опустились быстрее, чем она. Одновременно она повернулась в воздухе и махнула рукой в их сторону. Феликс почувствовал, как его обдалось странным ветром. Ветром, который дул снизу. Ветром, который хватал его за рукава и плащ, пытаясь оторвать от лодки. «Что это?» — спросил один из рейкс-гвардейцев. «Что делает ведьма?» «Отпусти!» — крикнул Макс Феликсу. «Ты не сможешь удержать лодку!» Глаза Феликса выпучились, и стыд затопил его сердце. Девушка пыталась их спасти, используя какое-то заклинание ветра. Он поборол свое естественное желание цепляться за борт в поисках безопасности и заставил пальцы отпустить лодку. «Оттолкнись!» – заорал Макс. Феликс оттолкнулся от днища лодки, пытаясь убедить себя, что не имеет значения, как он упадет. Все варианты закончились бы одинаково. Остальные сделали то же самое. Даже Готрек оттолкнулся, все время бормоча себе под нос о ненадежности магии. Феликс посмотрел вниз, когда ветер налетел на него, и его сердце упало быстрее, чем дело. Провидица остановила это слишком поздно. Земля неслась на них невероятно быстро. Они были уже слишком близко. Она никогда не остановит их спуск вовремя. Но затем ветер снизу, обдающий его ледяным холодом, усилился в десятки раз. Ветер бил в лицо, как живое существо. Его одежда оглушительно хлопала, и Феликс замедлялся. Они все замедлились. У нее получилось. Ветер останавливал их, и они висели в воздухе почти, как если бы были прикреплены к безотказному МакКайсона. Клаудия парила среди них. Ее глаза были крепко зажмурены, руки неподвижно вытянуты по бокам, губы яростно шевелились. «Это чудо!» — выдохнул оберхов в изумлении, оглядываясь вокруг. Это действительно было чудо, но они все равно опускались вниз. «Подними нас! Вытащи из этой дыры!» — хотел крикнуть Феликс, но не осмелился нарушить концентрацию Клаудии. Они продолжали дрейфовать. Была ли она сумасшедшей? Хорошо, что она спасла их от участи превращения в кашу на дне океана, но этот неестественный водоворот мог обрушиться им на головы в любой момент. В двадцати футах над морским дном Готрик камнем рухнул вниз. Он удивленно зарычал и отлетел в сторону от остальных, приземлившись в грязь с громким чавкающим шлепком. Феликс вскрикнул и замахал руками, когда ветер, который поддерживал его, ослаб до нуля, и сам он шлепнулся в грязь в нескольких футах от Готрека. Приземлившись, он согнул колени и обнаружил, что стоит по пояс в сине-сером иле. Его тело содрогнулось от удара, но он не почувствовал, что что-то было сломано или вывихнуто. Остальные падали вокруг него, крича и ругаясь, причем последней была Клаудия, забавно приземлившаяся назад. Феликс огляделся, пытаясь освободиться от засасывающей его грязи. Они оказались недалеко от мерцающей, гудящей стены воды на самой окраине разрушенного города. Остов их разбитой шлюпки торчал из грязи совсем рядом, а слева от них виднелись низкие стены, теперь выглядящие немногим больше, чем груды обломков, покрытых водорослями. Эти руины, возможно, когда-то бывшие чьим-то большим домом. Город тянулся ввысь, белый и разбитый, похожий на коллекцию невероятно тонких и изящных фарфоровых ваз, расколотых мотыгой. А за разрушенными шпилями возвышался зеленый утес из воды, который был другой стороной водоворота, поднимающегося все выше и выше. Вес всей этой воды был практически осязаем. Внешний вид водоворота сокрушал при одном взгляде на это безумие. Феликс не знал, что удерживало всю эту воду, но что бы это ни было, оно определенно не могло продолжаться вечно. В какой-то момент водяной свод рухнет, и вся вода обрушится обратно, чтобы уничтожить все и утопить всех вокруг. От этой мысли Феликсу захотелось пригнуть голову к коленям и крепко обхватить ее руками. Вокруг него остальные пытались подняться, увязнув по колене или глубже в грязи, но, по-видимому, не получившие серьезных травм. Клаудия в полубессознательном состоянии неподвижно замерла, завалившись на бок в грязи. Готрек, застрявший по грудь, был в наихудшем положении. Он выплюнул полный рот грязи и процедил сквозь зубы гнусное ругательство, в котором слово «магия» прозвучало как «проклятие». «Глупая женщина», — недовольно проговорил Этельнир, пытаясь вытащить подол своей мантии из грязи. «Почему ты нас не вытащила? Теперь мы здесь застряли!» Феликсу захотелось врезать эльфу по носу, хотя всего несколько секунд назад он думал о том же самом. «Высший, придержи свой язык!» — резко сказал Макс. Она сделала все, что могла. «Мне жаль. Я была слишком слаба», — сказала Клаудия, хватаясь за голову, когда вышла из обморока. «Вас было слишком много. Я никогда раньше не пробовала столь сложное заклинание». Нахмурившись, она повернулась к Готреку. «Вы были очень скользким, мастер-гном. Вас было трудно удержать». «Гномы сильнее устойчивы к магии», — сказал Макс. «И истребитель в большей степени, чем остальные, как я полагаю». Феликс, наконец, высвободился и подошел к Готреку, чтобы протянуть ему руку. Двое из рейкс-гвардейцев присоединились к нему. Позади них Этельнир кротко наклонил голову в сторону Клаудии. «Мои извинения, провидица, я говорил резко из-за отчаяния. Я вижу, ты сделала столько, сколько в силах человека». Он посмотрел на максу и спросил. «Но что теперь, магистр? Мы все застряли тут. Полагаю, мы только отсрочили нашу смерть». «Я попробую еще раз», — сказала Клаудия, кипя от злости. «Но мне понадобится некоторое время, чтобы собраться с моими ничтожными человеческими силами». «Тогда давайте помолимся, чтобы у вас было достаточно времени», сказал высший эльф, снова вежливо кивая ей и, по-видимому, не обращая внимания на ее сарказм. «Лорд-магистр!» — позвал капитан Оберхов. Макс и остальные обернулись. Он указывал на грязь на небольшом расстоянии от себя. «Взгляните, милорд, следы!» Глаза Макса и Этельнира расширились. Макс с трудом продвинулся вперед, грязь прилипала к его ногам на каждом шагу. «Вы уверены?» «Так точно, сэр», — подтвердил капитан. С помощью Феликса и Рейкс-гвардейцев Готрек наконец выбрался из грязи, и они с Феликсом присоединились к Максу и Этельниру, встав рядом с капитаном. Ямки в грязи определенно были следами ног, много следов, и все они вели дальше в город, Поскольку мокрая грязь просачивалась обратно в их углубление было невозможно сказать, кто или что их оставило, но чем бы они ни были, их, по-видимому, было около 20 «Кто-то еще провалился в эту дыру», — заключил капитан. «Или того хуже, создал ее», — зловеще сказал Макс. Он повернулся к Этельниру. «Ты знаешь, что это за место, Верховный?» Этельнир огляделся, хмуро глядя на далекие здания. «Похоже, один из эльфийских городов, затонувших во время раскола. Возможно, Лотлах или Ильденфейн. Без карты книг я не могу быть уверен». Он снова перевел взгляд на грязь. «Но уверен я могу быть в одном. Тот, кто раскрыл сие таким образом, придя в поисках своей цели в эти подводные руины, не может замышлять ничего доброго». «Да, это то самое место. В этом вся суть». «Именно тут будет найдено зло, что уничтожит Мариенбург и Альтдорф», — уверенно произнесла Клаудия. «Конечно, это так», — подавив стон, подумал Феликс. Макс погладил свою грязную бороду и вздохнул. «Я полагаю, тогда нам лучше пойти и самим посмотреть на все, не так ли?» Идти было трудно, и каждый шаг давался с трудом, поскольку грязь прилипала к ногам, плащам и мантиям. Ближе к городу стало идти немного полегче, когда они нашли остатки мощеной дороги, хотя она тоже была покрыта илом, но не так глубоко, как в начале пути. Это было одно из самых странных мест, в которых Феликсу когда-либо приходилось бывать. Вокруг стояли изящные белые эльфийские здания и стройные, выступающие из стен башни, ныне разрушенные и покрытые дикой мозаикой орнаментов, состоящие из ракушек, морских звезд и драпировки из водорослей, барочные филиграни из кораллов тусклого цвета, замшелых водорослей, колоний цепляющихся моллюсков и более странных существ с щупальцами, похожих на деревья из пустошей хаоса в миниатюре. Метвая рыба и слабо шевелящиеся омары лежали в грязи древних переулков, в то время как вода капала из желобов веками не знавших дождя. И надо всем этим возвышались невероятные зеленые своды стен из морской воды. Феликс не мог не оглядываться на них каждые несколько шагов, боясь, что они могут упасть, когда он отвернется. У высокой белой арки городских ворот, деревянные двери которой давным-давно сгнили, он обернулся в последний раз и увидел в воде что-то огромное, странную черную фигуру размером больше кита, медленно скользящую мимо, словно рыба в аквариуме. — Готрек! Макс! — закричал он, указывая, но к тому времени, как все обернулись, фигура исчезла, растворившись обратно в зеленой мгле за водоворотом. — В чем дело, Феликс? — спросил Макс. «Силуэт в воде», — ответил он, — «похожий на кита». Макс посмотрел на стену, ожидая, что что-то появится, и пожал плечами. «Возможно, это и был кит». Мак повернулся и пошел в ворота. Остальные последовали за ним. Феликс, почувствовав себя глупым, нахмурился и поплелся сзади. За стенами стало очевидным все великолепие эльфийской архитектуры — Хотя большая часть города обрушилась, многие здания все еще стояли на месте, и они выглядели все так же прекрасно. Все двери и окна были высокими и тонкими, и увенчаны изящными арками. Колонны были изысканными и рельефными, а улицы широкими и хорошо спланированными, так что за каждым углом открывался захватывающий дух новый вид. Группа пошла по следам в самое сердце города, где здания стали еще выше и претенциознее. Очевидно, это были храмы, дворцы и места общественных развлечений. Они внушали благоговейный трепет своим масштабом и изысканностью, по крайней мере, Феликсу. «Непрочный эльфийский мусор», – проворчал <правчал> Готрек, глядя на руины. «Неудивительно, <правчал> что он затонул». Феликс ожидал какой-нибудь отповеди от Итальнира, но тот был слишком занят, разглядывая город. Эльф был очарован тем, что видел, и, казалось, потерял всякий страх. «Да», — сказал он больше самому себе, чем кому-либо другому. «Все именно так, как предсказывали мои исследования. Это определенно Лотлах. Дневник Селесина описывает башню хранителей знаний именно так, но... Нет, если это Лотлах, то, несомненно, храм Каина должен быть чуть левее бань. Возможно, это все-таки Ильденфейн». Наконец, следы привели их к обширному симметричному дворцу с высокими башнями контрфорсами и парой золотых дверей в центре, по обе стороны от которых стояли высокие золотые статуи царственных эльфов, держащих мечи и посохи. Золото как дверей, так и статуи было покрыто черной грязью и коркой ракушек и мидий, но все они были целы. Готрек одобрительно кивнул. «Это работа гномов», — сказал он. «Сделано до того, как эльфы напали на нас». Даже это не вызвало отклика у Этельнира. Он шел ко дворцу как лунатик. Его руки неопределенно указывали на различные детали архитектуры и расположения. «Это Лотлах», — сказал он. «Должно быть. Это дворец лорда Галденаэра, правителя Лотлаха, точно описанный в книге Востока Орайна». «Подумать только, что я дожил до того, чтобы это увидеть». «Это действительно поразительно», — сказал Макс. «Но, возможно, нам следует подойти к этому с большей осторожностью. Похоже, что те, кого мы ищем, могут быть внутри». Этельнир посмотрел вниз на ступени, ведущие к золотым дверям, и в его глазах появилось нервное выражение, когда он очнулся от своего сна ученого. «Да», — сказал он. «Да, конечно». Он повернулся к капитану своей домашней стражи. «Прион, бери инициативу на себя!» Эльфийский капитан поклонился, и его эльфы направились к широким, покрытым грязью мраморным ступеням, ведущим к золотым дверям. Остальные последовали за ним. Готрек, Феликс и Рейксгард прикрывали тыл, наблюдая за всем происходящим вокруг. Двери были приоткрыты ровно настолько, чтобы позволить им пройти по одному. Первый из эльфов проскользнул в щель, пока остальные ждали. Через мгновение он появился снова и поманил остальных внутрь. Компания последовала за ним в огромный вестибюль. Все они с удивлением смотрели на позолоченные колонны, осыпающиеся обсидиановые статуи и высокий сводчатый потолок. Окна, которые когда-то были сделаны из цветного стекла, теперь превратились в зияющие дыры, сквозь которые струился водянистый зеленый солнечный свет, создавая впечатление, что дворец все еще находится под водой. Таинственные следы вели по покрытому илом мраморному полу к широкой лестнице, спускающейся в темноту. Макс создал маленький огонек, менее яркий, чем свеча, который он послал впереди эльфийских воинов, чтобы они могли идти по следам. Ил здесь был тяжелее, что делало ступеньки ненадежными, и чтобы не упасть, Феликс ухватился за мраморные перила. Спустившись на один пролет, капитан Рион поднял руку, и все остановились. Снизу доносились слабые звуки движения и разговоров, а также яркий звук трения металла о металл. как будто кто-то бесконечно скреб кинжалом по внутренней стороне колокола. Феликс напряг слух, но не смог разобрать ни слов, ни языка, на котором говорили. Высшие эльфы посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Они продолжили спускаться по лестнице бесшумно, как кошки. Остальные попытались сделать то же самое. У основания лестницы была арка, светящаяся странным фиолетовым светом. Высшие эльфы подкрались к одной стороне арки, выпав из поля зрения, а потом осторожно высунули головы наружу. Феликс, Макс и Готрек последовали за ними. За аркой находилось довольно большое помещение с декоративными колоннами, стоящими по обеим сторонам, а в дальнем конце зала наверх шли три широких мраморных пролета лестниц, ведущих к паре огромных дверей из стали, гранита и латуни. На широком помосте перед дверьми стояло несколько высоких худых фигур, силуэты которых вырисовывались в сиянии фиолетового света, исходившего от головы ближайшей к двери эльфийки в длинных черных одеждах и с черными волосами до пояса. Ее руки были протянуты к двери, и странные слова лились с ее губ прерывистой мелодией. Пятеро других женщин в мантиях стояли вокруг нее, а их всех окружали 12 воинов – черных чешуйчатых кольчугах и шлемах, на лицах которых были серебряные маски черепа. Самая высокая из женщин в замысловатом головном уборе держала в руке металлическую палочку, вращая на ней серебряный обруч. Именно оттуда доносился металлический звенящий звук. Этельнир отпрянул за арку. «Другай!» — прошепел он. «Колдунья культа Марати и бесконечная, личная охрана короля ведьм». сказал Рион, и его рука судорожно сжала рукоять меча. «Наконец-то!» — пророкотал Готрек. «Эльфы, которых я могу убивать!» Рион повернулся к Этельниру. «Господин, мы, скромные домашние стражники, не ровне таким, как эти. Даже мастера меча Хоэт оказались бы здесь в затруднительном положении». Этельнир в замешательстве прикусил губу. «Возможно, у нас нет выбора». сказал он дрожащим голосом. Волшебница закончила свое заклинание на высокой продолжительной ноте и медленно отступила назад. С грохотом скрытых противовесов и скрежетом камня о камень массивные двери начали открываться. Она повернулась и улыбнулась своим одетым в черное спутником, жестом приглашая их войти. Когда эльф увидел ее лицо, Этельнир ахнул и отшатнулся. «Делрит!» прошептал он. Этого не может быть.